Глава одиннадцатая. «Поход в былое». Сначала названия городов звучали, как из детства. Качан, Братят, Сумрак, Писк. Одним из них отряд служил, с другими враждовал. Мир менялся чем дальше, тем больше. Становилось теплее. Города встречались все реже и реже. Они хранили поблекшие легенды и страницы летописи. Тир, Разл, Слайт, Нап и Ноб. Мы вошли по ту сторону карт, когда-либо виденных мною, где города были известны лишь мне и из летописи. И только Одноглазый бывал здесь раньше. Борос, Терес, Вик, Хаджай. А мы все стремились на юг в первом длинном переходе. Вороны следовали за нами. Мы набрали еще четырех рекрутов. Профессиональных охранников-карабанов из кочевого племени под названием Рои, дезертировавших к нам. Я начал формировать взводы для Мургена. Его это совсем не порадовало. Он продолжал быть знаменосцем и укреплялся в надежде перенять от меня должность летописца. Сам я был слишком занят обязанностями капитана и лекаря. Я не осмеливался лишать его этой надежды. Кроме Мургена, на эту должность годился лишь Одноглазый, но на него и полагаться не стоило. Еще дальше, еще южнее, и все же мы не добрались даже до родины Одноглазого, то есть до джунглей Длок-Алака. Одноглазый клялся и божился, что никогда в жизни и название то такого хотовар не слыхал. Возможно, он находится далеко, за поясом мира». Есть же пределы выносливости бренной человеческой плоти. Все эти многие лиги пути дались нам нелегко. Карета вороненной стали и фургон с багажом госпожи привлекали к нам внимание бандитов, а также разных князьков и княгинь, тоже, впрочем, бандитов. Большей частью их брали на понт гоблин с одноглазом. Порой приходилось вынуждать их отступать, малость попугав, А был и такой отрезок пути, что магия вообще не действовала. Если эта парочка и научилась, чему за годы службы в отряде, так это убедительности. Если уж они создают иллюзию, то у нее и спасть разит аж за 17 футов. Если бы еще не практиковались друг на друге. Я решил, что нам пора сделать привал на несколько дней. Наш юношеский задор нуждался в подпитке. «Тут впереди, неподалеку, есть такое место — храм отдыха странствующих. Они принимают у себя путников вот уже две сотни лет. Там неплохо бы сделать привал и провести кое-какие изыскания», — предложил Одноглазый. «Изыскания?» «Из бывальщин и небывальщин путешественников за 200 лет должна была скопиться огромная библиотека». Рассказы — единственная плата, какую они когда-либо просили. Да, он нашел, чем меня взять, и самодовольно заухмылялся по этому поводу. Старый подлец знал меня слишком хорошо. Ничто другое в мире не могло бы так верно заставить меня забыть хоть на время о решении добраться до хотавара. Я скроил одноглазому непрошибаемую козью морду».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 Леса позади и поля впереди храма были так зелены. Никогда прежде не видал я ничего подобного. Вот уж верно, место отдыха странствующих. Стоило нам войти, нас словно окутала волна покоя. То же самое чувствуешь, вернувшись после долгих странствий в родной дом. Я взглянул на госпожу. Лицо ее светилось тем же, что чувствовал и я. И это тронуло мое сердце.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 «Везде воронье, куда мы не приходим. Может быть, я просто начал замечать их пару месяцев назад, однако везде, где мы идем, я вижу ворон. И никак не могу избавиться от чувства, что они следят за нами». Взгляд госпожи сделался озадаченным. «Вон, взгляни, вон на той акации, целых две. Расселись, словно черные вестники несчастья». Взглянув на дерево, госпожа посмотрела на меня еще более озадаченно. Но с этими ее словами одна из ворон взмыла в воздух и скрылась за монастырской стеной. Там нет никаких... «Костоправ!» Сквозь сад, распугивая птицы белок, забыв о всяких приличиях, к нам ломился одноглазый. «Эй, Костоправ! Угадай, что я нашел! В списке летописи с тех дней, когда вы проходили здесь, направляясь на север!» «Ну и ну!» Усталому старому разуму не подыскать подходящих слов. Восхищение? Пожалуй. Экстаз? Вы ну, уж поверьте, почти сексуальное возбуждение обуяло меня в эту минуту. Мои чувства сосредоточились примерно так же, как если бы особо желанная женщина вдруг ответила взаимностью. Несколько старейших томов летописи потерялись, либо пришли в негодность за многие годы.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 ни один из которых не говорил на понятном мне языке. Поэтому чтецу пришлось переводить с листа на родной язык Одноглазого. А уж Одноглазый переводил мне. Даже в отфильтрованном виде все было дьявольски интересно. У них нашлась книга Чоу, которая была уничтожена за 50 лет до того, как я записался в отряд, и после лишь частично восстановлена. И книга Телара, известная мне лишь по...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 В книге Телара объяснено, от чего Была битва. Без битвы не обходилось ни одно объяснение. Топот и оружия — все равно, что еще один знак препинания в долгой повести черного отряда. В данном случае люди, нанявшие нашу братью, удрали после первого же вражеского удара. И так быстро, что скрылись прежде, чем отряд понял, что произошло. Наши с боем отступили в укрепленный лагерь. В ходе последовавшей осады враг несколько раз врывался в него, и в ходе одного из таких вторжений и исчезли эти самые тома. Летописец с учеником оба были убиты, и некому было восстановить книги по памяти. Ну что ж, я с головой погрузился в работу. Найденные книги обрисовывали наше будущее до самых краев имевшихся у монахов карт. «А уж они-то исходили все!» Вплоть до тех самых мест с пометкой «Водятся драконы». Еще столетия, и половина путешествия в наше вчера. Со временем мы так далеко проследили маршрут следования отряда, что я возымел надежду на то, что и мы послужим материалом для карты, на которой будет вычерчен наш путь. Как только выяснилось, что мы напали на золотую жилу, я добыл письменные принадлежности и девственно чистый том летописи. Писать я мог с той же быстротой, с какой одноглазый переводил. Время понеслось вскачь. Монах принес свечи. Затем на мое плечо опустилась рука. И госпожа сказала. «Ты не хочешь передохнуть? Я могу сменить тебя на время». Примерно полминуты я сидел весь красный. После того, как практически выставил ее из библиотеки. А уж после этого целый день даже не вспоминал о ней. Она сказала мне... Я понимаю. Может, оно и так. Она ведь неоднократно читала разнообразные книги Костоправа. Или, как может быть вспомнят их потомки, книги Севера. Под диктовку Мургена и госпожи перевод двигался быстро. Единственным ограничением была выносливость Одноглазого. Это было не безвозмездно. Я выменил их летописи на мои, более свежие. Госпожа подсластила сделку сотни анекдотов о мрачной Северной Империи. Однако монахи никак не связали ее с той самой Королевой Тьмы. «Одноглазый у нас хоть и стар, но сокол еще тот. Он держался. Через четыре дня после его великого открытия работа была закончена. Я подключил им ургена, и он отлично справился. Не забыть бы купить или выпросить четыре чистых тома, чтобы переписать все это». «Мы с госпожой возобновили нашу прогулку с того же самого места, где прервали, только теперь я был несколько подавлен». «В чем дело?» – буркнула она и далее, к изумлению моему, пожелала знать, не нахожусь ли я в посткаитальной депрессии. Она воткнула в меня легкую шпильку. «Нет, просто я отыскал множество фактов из истории отряда, но не узнал ничего принципиально нового». Она все поняла» однако продолжала молчать, чтобы дать мне выговориться. Она описана сотнями способов. Худ ли, бедно ли, в зависимости от искусства каждого летописца, но за исключением отдельных интересных подробностей, все то же самое. Наступление, контрнаступление, битвы, празднования и бегства, и списки погибших, и разборки с очередным предавшим нас покровителем. Даже в том месте с непроизносимым названием – Где отряд прослужил 56 шесть лет? Джизле? У нее выговаривалось легко, словно она специально упражнялась. Да, верно, где контракт длился так долго, а отряд совершенно теряет лицо, переженившись на местных и всякое такое, превращается в наследственных телохранителей, передающих оружие от отца к сыну. Однако скоро истинная сущность морального разложения этих, так сказать, князей сказывается, и кто-нибудь решает обмануть нас. Тогда ему режут глотку, и отряд движется дальше. Ты читал уж очень избирательно, Костоправ. Я взглянул на нее. Она тихонько смеялась надо мной. — Ну да, ладно. Я просто слепо принимал прочитанное к сведению. Князек попробовал надуть нашу братью и ему перехватили глотку, однако отряд посадил на трон новую, дружелюбную, достойную династию, и еще несколько лет прослужил ей, пока в тогдашнем капитане не взыграла ретивая, и он не замыслил отправиться на поиски сокровищ. У тебя нет предубеждений против командования бандой наемных убийц? спросила она. Иногда бывают, признался я, мягко обходя ловушку но мы никогда не обманываем покровителя. Но это не совсем точно, однако каждый покровитель рано или поздно нас обманывает. Включая искренне вашу, один из твоих наместников обошел тебя в намерении, но со временем нужда в нас сделалась бы менее насущной, и ты принялась бы искать на нас управу, вместо того, чтобы по-честному расплатиться и просто расторгнуть договор. Вот за что ты мне нравишься, Костоправ. «За неослабную веру в человечество». «Точно! И каждая унция моего цинизма подтверждена историческими прецедентами», — проворчал я. «А ты знаешь, Костоправ, ты действительно умеешь растопить сердце женщины». «Чего?» «Я всегда вооружен до зубов целым арсеналом столь блистательных, остроумных ответов». «Я поехала с тобой, имея дурацкое намерение совратить тебя». Почему-то мне уже и пробовать не хочется. Вдоль некоторых частей стены монастыря были устроены обзорные подмостки. Забравшись в дальний северо-восточный угол, я привалился спиной к саманным кирпичам и принялся смотреть назад, туда, откуда мы пришли. Я был очень занят. Я жалел самого себя. Каждую пару сотен лет такие вещи приводят к обострению проницательности». Этого чертового воронья вокруг стало еще больше. Сегодня собралось около двадцати. Я от души проклял их и клянусь вам. Они в ответ передразнили меня. А когда я швырнул в них обломком самана, они взбыли вверх и направились. Гоблин! Наверное, он не спускал с меня глаз, на случай, если задумаю наложить на себя руки. Что? Хватай одноглазого и госпожу, и тащи сюда! Быстро! Я отвернулся от него и вновь взглянул вверх по склону, на предмет, привлекший мое внимание. Он остановился, но без сомнения то была человеческая фигура, в одеждах столь черных, что они выглядели прорехой в ткани всего сущего. Фигура несла что-то под мышкой, что-то наподобие шляпной картонки по габаритам. Вороны штук двадцать или тридцать так и вились вокруг фигуры, ссорясь за право устроиться на ее плечах. До фигуры от того места, где я стоял, было добрых четверть мили, однако я ощущал взгляд невидимых, укрытых под капюшоном глаз. Взгляд обжигал точно пышущий жаром кузнечный горн. Тут явилась толпа во главе со сварливыми, как обычно, одноглазым и гоблином. «Что случилось?» — спросила госпожа. «Взгляните туда!» Все посмотрели в сторону фигуры.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 Только согласные кивки. Возможно, даже облегченные. Что же происходит? Я, наконец, встряхнулся от замкнутости в себе. Обычно я провожу там много времени, переставляя все ту же историю знакомую мебель и не обращая внимания на других. А они тем временем тоже потеряли покой. Что-то витало в воздухе. Что-то подсказывало каждому. Пора сваливать. Даже монахам, пожалуй, не терпелось избавиться от нас. Люба Любопытно. На воинской службе выживает тот, кто прислушивается к подобным чувствам, даже когда они не имеют никаких видимых причин. Если чувствуешь, что пора двигаться, то двигайся. А если не прислушался, остался на месте и прищемили тебя, плакать будет поздно».